Глава 8. 20 июля, 11 часов 30 минут. Внутри цереброметра было действительно дискомфортно. Что-то шелестело, шуршало и постоянно стукало в арку, окружающую Анку. Она не знала, страдала ли когда-нибудь клаустрофобией, но сейчас была близка к этому как никогда. Будто девушка оказалась заперта в бочке, которую катили с высокой горы вниз. очень и очень высокой горы, так как это падение все не прекращалось. Только через несколько минут шум померк. Бочка упала в воду, которая поглотила большую часть звуков. А из динамиков донесся мелодичный голос. «Ты меня слышишь?» Анка вовремя вспомнила, что ее не видно, и вместо кивка ответила уверенным «Да». Небольшой смешок из динамика. «Отлично. Можешь так сильно не кричать. Мы прекрасно слышим тебя». «Меня зовут Алина, и сейчас я буду задавать тебе вопросы, требующие односложных ответов. Все просто. Представь, что ты сидишь на продвинутом детекторе лжи. Ты ведь помнишь, что это такое?» Анка ответила утвердительно. «Хорошо. Тогда начнем. Ты намерена правдиво отвечать на все вопросы?» «Да». «Как меня зовут?» «У меня Абнезия, а не память золотой рыбки». Вопрос был странный, с учетом того, что свое имя Алина назвала несколько мгновений назад, но Анка решила играть по их правилам. Последующие расспросы тоже были легкими. «Мы сейчас находимся в Санкт-Петербурге? Сколько будет дважды два? На улице сейчас светит солнце?» Два раза после длительных пауз, во время которых за окном наверняка шли дебаты, Алина просила намеренно солгать, затем спрашивая «Ты солгала, отвечая на предыдущий вопрос?» Многие вопросы не имели для Анки смысла. Вот ей предлагают представить, что она стоит на мосту, под которым проходят рельсы, а по ним несется баганетка и вот-вот переедет пятерых привязанных людей. Единственная возможность спасти их — столкнуть рядом стоящего толстого человека вниз и обречь на смерть лишь одного человека вместо нескольких. Что Анка сделает? Она надолго задумалась, пока ее не начали аккуратно торопить. Но ответить, что она сбросила бы человека, Анка не смогла. Понимала, что, будь такая ситуация на самом деле, у нее просто не хватило бы духу. «Но ведь ты убивала?» Новый вопрос, заданный уже серьезнее, чем предыдущие, заставил Анку нервничать. Она даже представила, в каком напряженном молчании они столпились у динамика в ожидании ответа, и чуть не засмеялась. «Будь это настоящий детектор лжи, Именно на этом моменте она завалила бы весь тест. Сердце замерло, а затем забилось вновь, сделав несколько тревожных ударов. Ладони мгновенно вспотели, а лоб покрылся холодной испариной. Что же ответить? До сегодняшнего утра Анка была полностью уверена, что никогда и думать не могла об убийстве. Да ее наизнанку вывернуло, когда она увидела, что сделали с Анатолием. Но утренние новости ясно дали понять, что девушка совершила нечто плохое. И даже если журналисты преувеличили ее деяния, то не ненамного. Молчание начало затягиваться, но в этот раз Алина не торопилась с ответом, давая время подумать над, казалось, самым главным вопросом на сегодняшний день. От ответа Анки зависело многое и одновременно с этим ничего. Соврала бы она или сказала правду, аппарат засечет. «Да». Возглас получился громче, чем она хотела, но голос не дрогнул. «Ты помнишь, как ты убивала кого-либо?» «Нет!» На этот раз ответ не заставил себя ждать, и Анка выкрикнула его, практически не дожидаясь конца вопроса. Она не помнила этого и не хотела вспоминать. Теперь молчание затянулось с обратной стороны стекла. Микрофон периодически шуршал, словно его случайно задевали руками или хотели взять, но отпускали обратно. Вокруг Анка слышала только шелест работающего аппарата. Тело затекло от неподвижной позы, и она начала немного двигаться, чтобы принять более удобное положение. Внезапно девушка осознала, она может подвинуть левую руку чуть выше. Уже привычно расслабившись, Анка позволила руке действовать самой, ощупывая пряжку ремня. В тот момент, когда она поддела и вытащила язычок застежки, ослабляя путы, из динамиков над головой прозвучал новый вопрос, но не от Алины. «Ты помнишь, кто ты?» Влад запыхался, возможно, после долгого спора или потасовки, но злость и обида, было слышно, звучали не в сторону девушки. «Я помню, как меня зовут. Помню родителей, какими они были. Но больше ничего. Где ты была последние пять лет? Я не знаю. Что ты делала эти пять лет? Я не знаю. Как ты очутилась около своего дома вчера? Я не знаю. Да что ты, черт побери, знаешь?» Влад сорвался на крик, а в следующий миг в микрофоне послышались высокие ноты и звук удара. Парень просто бросил средства связи, отчего барабанные перепонки Анки зазвенели от напряжения. Истеричка. Цереброметр начал затихать, шум и писк замедлились, а кушетка, на которой лежала Анка, начала медленно выезжать. Девушка так и не поняла, чего они хотели добиться этими вопросами, ведь все то же самое она могла им сказать и без странного аппарата. По мере выдвижения кушетки девушка начала видеть, что происходит справа от нее за стеклом. Влад, Максим и Алина о чем-то увлеченно спорили. Алина стояла прямо, сложив руки на груди, ее щеки полыхали, а глаза светились от возбуждения. Влад вышагивал по комнате, экспрессивно размахивая руками, а Макс прислонился спиной к пульту управления, отчего Анка не видела его лица. Он поворачивал голову то в сторону друга, то в сторону молодого врача. Пальцем он отбивал нервный бит. Очевидно, что они обсуждали ее и весь этот тест, но слышать их девушка не могла. Внезапно слева послышался писк использования электронного пропуска. Такой же звук был, когда Алина пропускала всех внутрь. Показалась полоска света, и в комнату юркнула тощая тень, аккуратно и без шума закрывая за собой дверь. Белый халат незнакомца выдавал его в тени комнаты, но лицо скрывалось в полумраке скудного освещения. Щуплый, худой и сутулый, человек больше напоминал заблудившегося студента-ординатора, чем уверенного в себе врача. Анка бросила взгляд на стекло. Никто не заметил нового гостя. Она посмотрела снова налево, пальцы взволнованно зашевелились, окончательно расстегивая левую пряжку. Оставалось только стянуть ремень, но старая кожа все так же плотно лежала на кисти. Правую руку, как Анка не старалась, она вытащить не смогла. Внезапный незнакомец никак не вязался с планом ее похитителей никому Анку не показывать. Возможно, студент и правда заблудился в больнице, или он знакомый той странной компании. Может ли Анка попросить о помощи этого незнакомца? В голове у девушки... зазвенел колокол. Чувство опасности снова вернулось к Анке. Что-то было не так с новым гостем. Он прошел незаметно, двигался то стремительно, то медленно и дерганно, будто кто-то тянул его за невидимые ниточки. И он приближался, держа руки в глубоких карманах халата. Неизвестный остановился почти вплотную. На лицо падала длинная черная челка, но сквозь волосы были видны глаза, утонувшие в синих мешках, с красными белками и расширенными, насколько возможно, зрачками, прикрывающими радужку. Бледное лицо, тремор по всему телу — точно студент. Парень, который теперь нависал над Анкой, что-то невнятно бормотал себе под нос. Тяжелый взгляд сковывал и так обездвиженную девушку еще больше. — Вам нужна помощь? — Анка неловко улыбнулась, все еще надеясь, что это просто заблудившийся студент. Пустой взгляд и пристальное внимание нервировали, а голова начала гудеть от ощущения накатывающей угрозы. Краем глаза девушка заметила шевеление за окном и повернула туда голову. Пока она не слышала своих провожатых, они, в свою очередь, слышали ее хорошо и теперь увидели, что Анка в комнате не одна. Их глаза расширились от ужаса, Алина прижала руки к рту, а Влад рванул к выходу, не забыв схватить со стола, лежавшую там карточку. Студент слева достал что-то из кармана, и Анка повернулась к нему обратно, сразу заметив наступившие изменения. Парень больше не бормотал. Теперь он безумно улыбался, обнажая десны. С губ капала слюна, глаза широко раскрылись, а пугающие зрачки ушли наверх так, что остались видны только красные от лопнувших сосудов белки. В дрожащих руках Он держал над головой кухонный нож, сверкающий на свету при каждом движении. Сердце Анки ухнуло, когда она поняла, в какой опасности очутилась. В голове раздался треск, а на тело навалилось неожиданное для такой ситуации спокойствие. «Умри!» — одновременно с возгласом мужчины в комнату ворвался Влад с пистолетом в руках. Он физически не успевал ничего предпринять, и муки понимания отразились на его лице — а из горла раздался звериный рык. Он все равно рванул вперед, желая хоть что-то сделать, теперь, когда его надежды подтвердились. Но вместе с этим произошло и третье событие. Нож уже летел к груди Анки, когда девушка, отцепив наконец левый кожаный ремень, увернулась в сторону. Оружие вонзилось в кушетку прямо в том месте, где должно было находиться сердце предполагаемой жертвы. Мужчина, потеряв равновесие, начал заваливаться вперед, где его уже ждала рука с зажатой пряжкой, выставленной вперед. Язычок вошел в горло нападавшему, попав прямо в сонную артерию, и с резким движением Анкиной руки проделал широкую дугу вдоль сосудов шеи мужчины. Кровь хлынула, залив девушке все лицо. Мужчина упал на колени, зажимая рану, а потом завалился вперед на кушетку рядом с Анкой, И через пару секунд все закончилось. Тишина, обрушившаяся на кабинет, была вязкой. 20 июля 12 часов 15 минут. Влад застыл в паре шагов от цереброметра, неверяще уставившись вперед. В первые секунды ему показалось, что убийца достиг своей цели и поразил сердце Анки, но девушка в невероятно вывернутой позе, с все еще зафиксированной головой и ногами, продолжала дышать. Убийца оказался убит жертвой. Влад поднял пистолет и прицелился в лежащий рядом труп. Теперь после теста он был уверен, что Анка не причинит ему вреда. Скорее всего. Шаг за шагом он приближался к кушетке, не сводя взгляда с тела незнакомого ему мужчины. Вот он добрался до края, Расстегнул ремень на ногах Анки, пнул труп. Тот не шевельнулся. После этого Влад нехотя перевел оружие на Анку. Эта девушка только что голыми руками убила человека. И сразу опустил его. Не зря хирургические светильники называют бестеневыми. Влад отлично видел лицо Анки перед ним. бледное, в тех местах, что не залитой кровью, а ею было залито почти все, с огромными глазами, из которых градом текли слезы. Она дрожала, как осиновый лист. Анка была убийцей, и сейчас они увидели это воочию. Все последние пять лет она убивала и уничтожала всех на своем пути. Девушка была не одна такая. Сотни, тысячи мужчин, женщин и детей. Но Анка была первая. И Анка была единственная, кто сохранила разум после стольких лет. Единственная, кто мог помочь пролить свет на то, что за всем этим стоит. но сейчас им стоило уйти отсюда. Влад пока не убирал пистолет в кобуру, Как бы он не доверял своим друзьям, ими созданному аппарату, ему он доверял меньше, и самой Анке, ей, вопреки всякому здравому смыслу, он доверял больше всего, нужно быть на чеку. Вдруг она снова впала в беспамятство, как и остальные. Парень остановился на расстоянии вытянутой руки прямо там, где стоял убийца и нарушил образовавшуюся тишину. «Анка?» Девушка встрепенулась от голоса. Казалось, что до этого она хоть и смотрела прямо на Влада, но только сейчас сфокусировала на нем взгляд. Пошевельнувшись, она ненароком задела тело мужчины, и оно упало на пол с глухим звуком. Рука Анки взметнулась к лицу, закрывая ее от кошмара. «Я... я... я... я не хотела!» Из горла девушки... Вырвались приглушенные рыдания. «О, он напал на меня! Я не хотела!» Она задрожала еще сильнее, сотрясая и кушетку, и аппарат сильной дрожью. В горле стрекотала, а кожа приобрела более землистый оттенок. Влад рывком стянул с ее тела последние ремни и отцепил голову, чтобы в следующее мгновение девушка уже смогла привстать и перегнуться через край. Сильный рвотный спазм разрывал ее горло. я не хотела уже тише прошептала анка возвращаясь в положение сидя и подтягивая колени к груди защитная поза любого попавшего в беду человека свернуться в клубок с этим невинным движением последние сомнения влада канули в лету он опустил пистолет в кобуру и порывисто прижал анку заключая ее в защитное объятие прямо как раньше когда ей было особенно плохо тихо тихо «Все хорошо. Я рядом. Теперь все будет хорошо». Парень поглаживал девушку по голове, крепко прижимая к себе, пока, наконец, ее не перестало трясти, а всхлипы не стихли, превратившись в хлюпающие звуки. В комнату с цереброметром имело допуск ограниченное количество людей, поэтому, чтобы войти внутрь, требовался либо электронный ключ, либо незакрытая до конца дверь. Влад схватил пропуск Алины, отрезая для нее первый способ, но поторопился, открывая второй. Так она спокойно смогла зайти в комнату и прошмыгнуть мимо обнимающейся парочки прямо к причине происшествия, то есть к трупу. «Я знаю его», — промолвила Алина и не на шутку испугала Влада, не заметившего ее. Он в смущении хотел отодвинуться от Анки, но та потянула его за футболку, не желая разрывать свой защитный кокон. Тогда парень просто повернул голову к Алине, уже сидевший рядом с трупом на коленях, и встретился с ней взглядом. «Я знаю его», — повторила врач, желая завладеть вниманием Влада к возникшей проблеме. «Он наш новый ординатор, первогодка, проходит практику у доктора Зыкина. Тихий, неприметный молодой человек. Был. Не привлекал особо внимания. Успехами тоже не славился. Скорее, был мальчиком на побегушках. У него не было разрешения заходить в цереброметрический кабинет, и ключа тоже не было». Не знаю, где он мог его достать. Она натянула на руки перчатки и приложила пальцы к запястью. Пульса нет. Профессионально отточенными движениями Алина осматривала тело перед собой, избегая пока притрагиваться к ране. Она не выказывала сожаления по поводу смерти коллеги, а просто констатировала факты. Не зная девушку, можно было бы сказать, что она черствая, безэмоциональная или даже бессердечная, но Влад знал ее давно, чтобы видеть в этом защитный рефлекс, выработавшийся годами работы в больнице. Что бы ни случилось, надо работать. Они все так жили последние пять лет, защищаясь кто как мог от ужасов внешнего мира. За окном все еще стоял Макс, прикуривая сигарету. Потом он получит за такое втык от маленького доктора, но сейчас это был его единственный способ успокоиться. Он с кем-то напряженно разговаривал по телефону, поглядывая на девушку в руках друга. В его голове проскочила жуткая мысль: как стало бы проще достигни лезвия ее сердца. Макс отвернулся и прикурил вторую сигарету. Девушка же в руках Влада подозрительно обмякла. Нервная система не выдержала пережитого ужаса, и Анка просто отключилась, безвольно повиснув на парне. Влад проверил пульс. и, убедившись, что тот в норме, аккуратно уложил девушку обратно на кушетку, подальше от крови. Он был сломанным? Вопрос Влада отвлек Алину от осмотра. Она поднялась с колени, снимая перчатки и выкидывая их на кушетку. Все равно убираться. Скорее всего. Смогу сказать точно после вскрытия. Но, Влад, я не буду делать это в больнице. Влад прекрасно это понимал. Ты замечала что-нибудь странное в нем? Как он мог сломаться? Когда? Я не знаю. Хотела бы я сама это знать. Мы ведь так и не понимаем, как люди ломаются. Только знаем, что это не заразно. Иначе бы все уже уничтожили друг друга. Алина покачала головой и вздохнула. Вчера он еще был нормальным. Да, он скрытный, не очень общительный. С девушками вообще перекинулся разве что парой слов. Но сейчас многие избегают других людей. А стеснительные парни существовали и пять лет назад. Она бросила быстрый взгляд на парня. Его звали Илья. Все, что выходило за рамки работы, делало Алину очень чувствительной, и на ее глазах навернулись слезы. Я даже фамилию его не помню, или из какого вуза он к нам пришел. Не думаю, что сама заметила бы его исчезновение, поэтому, думаю, его не скоро хватится. Алина, нам нужно как-то ограничить сюда доступ людям, пока мы избавляемся от всего этого бардака. Сможешь? Девушка благодарно кивнула, вытирая проявившиеся слезы. Она сразу поняла, что выгоняют ее, давая возможность успокоиться. — Я принесу все необходимое для уборки и придумаю, как обеспечить нам время. Она исчезла за дверью быстрее, чем он успел уточнить, чтобы девушка не разводила еще больше шума. Все шло не так, как планировал Влад, причем с самого долбанного начала, когда он получил то чертово письмо. Ругаясь больше на сложившуюся ситуацию, чем на самого себя, парень присел на корточки рядом с трупом, когда этого делала Алина, и начал его ощупывать. Врач смотрит на тело, на причину смерти. Влад же хотел осмотреть то, что Алина пропустила — одежду и нож. Карманы халата были заполнены обычным больничным мусором, упаковки от использованных шприцев, Латексные перчатки, пустые флаконы, пара клочков ваты и несколько синих шариковых ручек. А вот в переднем кармане джинсов нашлось интересное — чек. Расправив его, Влад немало удивился. Нож был куплен всего около трех часов назад, в то время, когда Макс еще даже не ворвался в дом своего друга. — Подозрительно, — пробормотал Влад, сминая чек в руке. Кузнецов бросил взгляд на безжизненное тело парня. Совсем еще пацан, чуть старше самого Влада. Вся жизнь его ждала впереди, а теперь по случайному стечению обстоятельств он лежит здесь с перерезанным горлом, до последнего не осознавая себя. Он не был убийцей, он был всего лишь жертвой. Очередной жертвой. «Нашел что-нибудь?» В комнату заглянул зеленый Макс — Он старательно не смотрел в центр комнаты, отводя взгляд, зажимая в углу рта незажженную третью сигарету, погрызенную и потерявшую форму. Он никак не мог привыкнуть к виду мертвых людей. Чек на нож. Влад передал бумажку другу, который, судя по изменившемуся лицу, тоже пришел в замешательство. Бред какой-то. Я думаю, так же, но с этим мы можем разобраться и позже. Парень обвел место преступления рукой. Алина пошла обеспечить нам время, чтобы это не значило. А нам нужно прибраться здесь. Макс судорожно сглотнул и позеленел еще больше, скрываясь за дверью и захлопывая ее. С той стороны донеслось. — Нет, ты не заставишь меня это делать. Макс — Макс! Влад кинулся к двери и начал ее судорожно дергать. — Не будь ребенком, я один не справлюсь. — Если начнешь сейчас, то вполне справишься. К тому же вот и Алина. «Привет, детка. Что это у тебя с собой?» Дверь отворилась, и в нее ввалилась Алина, таща за собой одной рукой Макса, а другой, толкая медицинскую каталку с черными пакетами, тряпками и моющими средствами. «Макс, вы уберетесь быстрее вдвоем, нет, отлынивай. Ты же не хочешь, чтобы твой объем работы выполняла хрупкая девушка?» Доктор захлопала своими длинными ресницами, глядя из подлобья на парня в свитере. «Нечестный трюк. Макс, конечно же, покачал головой в знак отрицания. Вот и славно. Следующий пациент будет только через час. У него внезапно пришли анализы крови, и ему срочно надо посетить кабинет УЗИ, очередь в которой начала собираться еще утром. Ты что, подделал результаты крови за пять минут? Нет, я перепутала анализы с однофамильцем, что был на прошлой неделе. Пусть проверится. УЗИ печени еще никому в наше время не помешало. За это время девушка уже надела маску, перчатки, спрятала в колпак косу и достала два объемных черных пакета. «Пакуйте тела, я начну все отмывать». Влад с недоверием уставился на Алину. Анка жива!» «И что? Ты собираешься тащить девушку всю в крови и без сознания через коридоры, полные народу? Или положим ее в пакет и в нем довезем до вашей машины? Не завязывай его только, задохнется же». Насупившись, Влад вместо ответа раскрыл первый черный пакет и подошел к Анке. Следом за ним двинулся Макс, решивший, что чем быстрее они начнут, тем быстрее закончит. Уже когда уборка вовсю кипела, Макс запоздало вспомнил. «Ах, да, — звонил Сергей Борисович. Не только Алина умеет складывать два и два. После уборки нас ждут у твоих любимых коней, Влад». Максим выкинул очередную пропитавшуюся кровью тряпку и, ухмыльнувшись в сторону покрасневшего от его слов Влада, продолжил. «У тебя и правда все под контролем?»